Небесным видением манила 53-я улица, где сновали ничего не ведущие машины. Я поглядел через плечо в открытую дверь кухни. гей лежал на спине, и обугленные грибы окружали его голову, как экзистенциалистская диадема. Сковорода соскользнула в сторону, открыв багровое лицо со вздувающимися волдырями. Один глаз был открыт.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 «Подотрись своим дерьмом! Если б не этот самодовольный мелочный ублюдок, ты бы сейчас валялась мертвая!» «Если б не ты! Меня тут вообще не было бы!» — сказала она. А по 53-й улице с визгом пронеслись три первые полицейские машины и остановились перед кафе Готом. Из них посыпались полицейские, будто клоуны в цирковом номере. «Если ты еще когда-нибудь прикоснешься ко мне...»